Он был родом из западного Вайоминга, его отец работал на ферме, и если Вильям оттуда и уехал, то вовсе не значит, что его прошлое разом испарилось, что время, опыт и близость к деньгам разом это прошлое переписали. У родителей он был четвертым ребенком и единственным, кто выжил. Первая была девочка Бритта, которая в два года умерла от лейкемии, задолго до того, как Вильям появился на свет. Это случилось в Швеции, где его отец, исландец, работавший в рыболовном хозяйстве, познакомился с его матерью, датчанкой. Затем они перебрались в Америку, где у них родился сын, Хеминг, который был болен ДЦП. Через три года появился сын Аксель, он умер еще младенцем, во сне, и никто так и не понял, от чего именно. Когда родился Вильям, Хемингу было восемь. Он не мог ни ходить, ни разговаривать, но Вильям любил его. Для него он всегда оставался старшим братом. Хеминг, правда, умел улыбаться, и, улыбаясь, он подносил руку к лицу, растопыривая пальцы утиным клювом и растягивая губы, за которыми виднелись воспаленно-розовые десны. Вильям выучился ползать, потом ходить, потом бегать. А Хеминг год за годом так и сидел в кресле. И когда Вильям подрос и окреп, Он принялся таскать Хеминга в кресле на неповоротливых колесах с толстыми резиновыми шинами. Предполагалось, что человек в этом кресле будет сидеть, а не ездить по траве и грязи. По всей ферме, вокруг деревянного домика, где они жили с родителями, на холме перед их домом возвышалась усадьба, вытянутая приземистая, широкой террасой, огибавшейся здание. А если пойти вниз по дороге, можно было попасть на конюшни, где работали их родители. Пока Вильям учился в школе, он был Хемингу и сиделкой, и компаньоном, по утрам он первым вставал, варил родителям кофе и кипятил воду для Хеминговой овсянки, а по вечерам выходил на дорогу встречать фургон, в котором его брата привозили из дневного пансионата для инвалидов, находившегося в часе езды от их дома. Вильям всегда думал... что они с братом очень похожи. У обоих были блестящие светлые волосы, такие же, как и у родителей. И глаза у обоих были серыми, как у отца. И у обоих в левом уголке рта была длинная впадинка-скобка, из-за которой вид у них был такой, будто их все забавляет, и они вот-вот улыбнутся. Но кроме него, этого сходства никто не замечал. Люди видели только коляску Хеминга и влажно-красный овал его вечно раскрытого рта, Его глаза, которые чаще всего глядели куда-то в небо, следя за видимым одному ему облаком, "Что ты там видишь, Хеминг?" иногда спрашивал Вильям брата во время их вечерних прогулок, но Хеминг, разумеется, никогда ему не отвечал. Родители с Хемингом управлялись расторопно и умело, но как понимал Вильям, без особой любви. Когда Вильям задерживался в школе на футбольном матче или забеге, или когда ему нужно было сверхурочно поработать в местном супермаркете, мать встречала Хеминга у дороги, затаскивала его в ванну, а потом вытаскивала оттуда. Мать кормила его ужином, рисовой кашей с курицей, и меняла ему подгузник перед тем, как уложить в кровать. Но она не читала ему, не разговаривала с ним и не гуляла с ним так, как делал Вильям. Его беспокоило отношение родителей к Хемингу. Упрекнуть их было не в чем — Однако Вильям чувствовал, что они считают себя в ответе за Хеминга, но не более того. Потом он еще будет себя уверять, что глупо было бы ждать от них чего-то еще, что это было бы чудом, но все равно Вильяму хотелось бы, чтобы они больше любили Хеминга, чуть-чуть побольше. Хотя, как знать, может, он слишком многого хотел, когда просил их любви. Они стольких детей потеряли что, возможно, попросту не желали или не могли полностью посвятить себя тем, кто выжил. Ведь, в конце концов, они с Хемингом тоже их покинут, неважно, по собственной воле или нет, и тогда они потеряют их всех. Но эта мысль пришла ему в голову только спустя много-много лет. Когда Вильям был на втором курсе колледжа, Хемингу пришлось срочно вырезать аппендикс. «Говорят, как раз вовремя успели», — сообщила ему по телефону мать. Говорила она безучастно, очень деловито, и в ее голосе не слышалось ни тревоги, ни облегчения, впрочем, не слышалось в нем, пусть и не хочется и страшно об этом думать, но подумать все же пришлось, и разочарование. Сиделка Хеминга, местная жительница, которой после отъезда Вильяма они платили за ночные дежурства, заметила, что он шлепает себя по животу и стонет, и, нащупав у него в боку под ребрами твердый грибообразный узелок, сумел распознать аппендицит. Во время операции врачи обнаружили на толстой кишке небольшой нарост длиной в пару сантиметров и сделали биопсию. После рентгена выяснилось, что таких наростов несколько, и врачи собирались их тоже вырезать. «Я приеду», — сказал он. «Не надо», — сказала мать. «Ты тут ничем не поможешь. Если там что-то серьезное, мы тебе скажем». Когда Вильям сообщил им с отцом, что его зачислили в колледж, Они были, пожалуй, что огорошены. Они даже не знали, что он подавал документы, но когда он уехал учиться, они твердо решили, что он обязательно должен получить диплом и поскорее выкинуть фирму из головы. Но он всю ночь думал о Хеминге, как он лежит там один на больничной койке, как ему страшно, как он плачет и прислушивается, не раздастся ли голос Вильяма. В 21 год Хемингу удалили грыжу, и он перестал плакать, только когда Вильям взял его за руку. Он знал, что должен поехать домой. Билеты на самолет стоили дорого, гораздо дороже, чем он думал. Он стал прикидывать, можно ли добраться на автобусах, но тогда он потратит три дня на дорогу туда и три дня на дорогу обратно, а тут как раз середина семестра и экзамены, которые нужно сдать, и сдать хорошо, иначе он потеряет стипендию, и подработку тоже надолго не оставишь». В конце концов, напившись в пятницу вечером, он рассказал обо всем Малкольму, и тот вытащил чековую книжку и выписал ему чек. «Я так не могу», — сразу отказался он. «Это почему?» — спросил Малкольм. Они долго припирались, пока, наконец, Вильям не взял чек». я все верну, ты мне веришь? Малкульм пожал плечами. «Свинство, конечно, с моей стороны так говорить», — сказал он, — «но я этого даже не замечу». Но Вильям решил, что обязательно придумает, как вернуть Малкульму долг, хотя и знал, что Малкольм у него денег ни за что не возьмет. Джуд посоветовал ему класть деньги Малкульму прямо в бумажник, и поэтому раз в две недели Вильям, обналичив зарплатный чек из ресторана, где работал по выходным, Засовывал туда две-три двадцатки, пока Малкольм спал. Он даже не знал, замещал ли это Малкольм. Тот тратил деньги очень быстро и часто платил за всех. Но Вильям все равно был очень доволен и горд собой. Тем временем надо было что-то делать с Хеммингом. Вильям был рад, что съездил домой. Мать только вздохнула, когда он сказал, что приедет, и рад был повидать Хеминга, хоть и ужаснулся тому, как он исхудал. и как он стонал и плакал, когда медсестры пальпировали ему живот вокруг швов. Вильям сидел, вцепившись в стул, обеими руками, изо всех сил сдерживаясь, чтобы на них не наорать. По вечерам он ужинал с молчавшими родителями и почти ощущал, как они отстраняются от него, как будто бы сдирают с себя жизнь, в которой они были родителями двоих детей, и готовятся принять какое-то другое, новое обличие. На третий вечер, Он взял ключи от машины и поехал в больницу. Это на востоке уже наступила ранняя весна. Здесь же темный воздух, казалось, сверкал от мороза, а по утрам трава покрывалась тонкой хрустальной кожицей. Когда он уходил, на крыльцо вышел отец. «Он уже спит», — сказал он. «Я просто хочу к нему съездить», — сказал Вильям. Отец взглянул на него. «Вильям», — сказал он, — «он не поймет, приезжал ты или нет». Он почувствовал, как кровь прилила к лицу. — Я знаю, что вам на него насрать, — прошепел он, — но мне нет. Он в первый раз в жизни выругался при отце и на мгновение застыл, с ужасом и отчасти с восторгом ожидая, вдруг отец ему ответит, вдруг у них выйдет спор. Но отец только отхлебнул кофе, развернулся и ушел в дом, тихонько прихлопнув за собой дверь-сетку. И все оставшееся время они вели себя точно так, как и прежде — Все поочередно дежурили у Хеминга в больнице, а, вернувшись оттуда, Вильям помогал матери с бухгалтерией или отцу на конюшнях, где тот следил за переподковкой лошадей. По вечерам он возвращался в больницу и готовился к экзаменам. Он читал Хемингу вслух до Камерон, а Хеминг лежал, уставившись в потолок и моргая. Он продирался сквозь задания по матанализу, но решал их с тоскливой уверенностью, что все делает неправильно. Они привыкли, что математику за всех троих делал Джуд, который щелкал задачки так быстро, будто брал арпеджио. Когда они учились на первом курсе, Вильям искренне хотел сам во всем разобраться, и Джуд на протяжении нескольких вечеров старательно ему все растолковывал, но он так и не сумел ничего понять. «Мне этого никогда не понять. Я слишком тупой», — сказал он однажды после занятия, которое показалось ему многочасовым. Под конец Вильяму хотелось только одного — выскочить на улицу и долго-долго бежать. Так его трясло от раздражения и досады. Джуд опустил глаза. «Ты не тупой», — тихо сказал он. «Просто я не очень хорошо объясняю». Джуд ходил на семинары по высшей математике, куда попасть можно было только по приглашению. Остальные даже и не пытались понять, чем именно он там занимался. Теперь же удивительным казалось только то, что он вообще удивился, когда три месяца спустя ему позвонила мать и сообщила, что Хеминг в реанимации. Его подключили к аппарату искусственного дыхания. Был конец мая, экзаменационная сессия в разгаре. «Не приезжай», — сказала она ему, приказала даже, — «не надо, Вильям». С родителями он говорил по-шведски — И только через много лет, когда шведский режиссер, у которого Вильям снимался, отметил, каким безжизненным голосом он говорит на этом языке, Вильям понял, что сам того не замечая, в разговоре с родителями подлаживался под их тон и начинал говорить, как они, сухо и безучастно. Следующие несколько дней он ходил сам не свой, экзамены сдавал кое-как, французский, Сравнительная литературоведение, якобинская драма, исландские саги, ненавистный матанализ — все смешалось в кучу. Он затеял ссору с подружкой, которая была старше его, и заканчивала кулиц. Она расплакалась, он знал, что виноват, и знал, что не в силах ничего исправить. Мысленно он был в Вайоминге, представлял себе аппарат, который сплевывает жизнь в легкие Хеминга, Ему ведь надо поехать домой. Он должен поехать домой. Надолго не получится. 15 июня они с Джудом съезжали из общежития на лето и перебирали съемное жилье. Им обоим удалось найти работу в городе. Джуд по будням будет работать секретарем у профессора классической филологии, а по выходным в кондитерской, где он подрабатывал и во время учебы. Вильям будет помощником преподавателя в школе для детей-инвалидов. но перед этим все четверо собирались в Аквину на Марта Свинерд и погостить в доме родителей Малкольма, после чего Малкольм и Джей Би на машине возвращались в Нью-Йорк. По вечерам он звонил Хемингу в больницу, просил родителей или медсестер поднести трубку к его уху и разговаривал с братом, хотя и понимал, что тот скорее всего его не слышит, но как тут было не попытаться? А потом через неделю. Утренний звонок от матери. Хеминг умер. Он не смог ничего сказать. Не смог спросить, почему она не сообщила ему, что дела обстоят так плохо, потому что в глубине души всегда знал, она не сообщит. Не смог пожалеть о том, что его с ними не было, потому что знал, на это она ничего не ответит. Не смог спросить, как она, потому что ни один ее ответ его не устроит. Ему хотелось наорать на родителей, ударить их. вытрясти из них хоть что-то, чтобы горе хоть и немного сломило их, чтобы они хоть ненадолго утратили самообладание, чтобы хоть как угодно, но признали, что случилось нечто огромное, что со смертью Хеминга они потеряли что-то важное и нужное в жизни. И ему было наплевать, прочувствуют они это на самом деле или нет, ему нужно было, чтобы они это сказали, нужно было ощутить, что под их непроницаемым спокойствием Есть хоть что-нибудь, что у них где-нибудь внутри все-таки бежит тоненький, быстрый, прохладный ручеек, полный хрупких жизней, мелкой рыбешки, травы и крохотных белых цветов, таких нежных, ломких, уязвимых, что на них нельзя взглянуть без боли. Тогда он не сказал друзьям о Хеминге. Они поехали к Малкольму. Дом стоял в красивом месте, ничего красивее Вильям и не видел никогда. и уж тем более ни разу в таком месте не жил, и по ночам, когда все засыпали в отдельных кроватях, в отдельных комнатах с отдельными ваннами, это такой был большой дом, он тихонько выбирался наружу и часами бродил по дорожкам, которые паутино окружали дом, и луна была такой огромной и яркой, словно ее сделали из какой-то замерзшей жидкости. Во время этих прогулок он изо всех сил старался ни о чем не думать, Вместо этого он сосредоточился на том, что видел, подмещая ночью все, что ускользало от него днем. Какая мягкая тут земля, почти как песок, как она вспархивает у него из-под ног крохотными струйками. Как в кустах, мимо которых он проходит, бесшумно тоненькими ленточками, мелькают корично-коричневые змеи. Он доходил до океана, и луна над ним исчезала, скрываясь в лохмотьях облаков. И несколько мгновений он не видел воды, только слышал ее. И небо от влаги делалось плотным и теплым, как будто сам воздух здесь был гуще, существеннее. Может быть, так оно и бывает, когда умрешь, — подумал он, и понял, что, кажется, это не так уж и плохо. Ему стало полегче. Он боялся, что ему трудно будет провести все лето с детьми, которые могли напомнить ему Хеминга. Но оказалось это очень хорошо и даже полезно, В его классе было семеро учеников, всем лет по восемь, все с серьезными проблемами. Передвигаться самостоятельно не мог никто, но хотя большая часть дня у него вроде бы уходило на то, чтобы научить их различать цвета и формы, на самом деле он почти все время с ними играл, читал им, возил по школьному парку, щекотал перышками. На переменах двери всех школьных кабинетов открывались, И главный двор заполнялся детьми в таких хитроумных устройствах на колесах, креслах и колясках, что казалось, будто его заполонили механические насекомые, которые поскрипывали, жужжали и щелкали все разом. Здесь были дети в инвалидных креслах и дети на мини-мопедах, которые, подпрыгивая, постукивая, катились по плиткам с черепашьей скоростью. Здесь были дети, пристегнутые длинным, гладким доскам на колесиках, Напоминавшим укороченные доски для серфинга, и дети, которые ползали по земле, подтягиваясь на обмотанных культях, и дети без каких-либо средств передвижения, которые просто сидели на коленях воспитателей, а те придерживали им головы. Такие больше всего напоминали ему о Хеминге. Некоторые дети, из тех, что ездили на мопедах и досках с колесиками, могли говорить. И Вильям очень осторожно перебрасывался с ними. большими пенопластовыми мечами и устраивал им забеги во дворе. Каждый забег начинался с того, что он бежал впереди всех детей, передвигаясь широкими, нарочитанными медленными скачками, но не настолько нарочитыми, чтобы это выглядело совсем уж смешно. Он хотел, чтобы они думали, будто он и впрямь с ними бежит. Но в какой-то момент, обычно, когда они пробегали где-то треть пути, он притворялся, будто споткнулся обо что-то, и картинно шлепался на землю, и дети с хохотом проезжали мимо него. «Вставай, Вильям, вставай!» — кричали они, и он вставал. Но к этому моменту они все уже успевали приехать к финишу, и он приходил последним. Иногда он думал, не завидуют ли дети тому, с какой легкостью он может упасть и снова встать. И если завидуют, не стоит ли ему перестать так делать? Но когда он спросил об этом своего начальника... Тот только взглянул на Вильяма и сказал, что детей он веселит и что падал дальше. И поэтому он каждый день падал. И каждый вечер, пока они с учениками ждали родителей, которые забирали их из школы, умевшие разговаривать дети спрашивали его, упадет ли он и завтра. — Ни за что, — уверенно отвечал он хихиковшим детям. — Вы что, смеетесь надо мной? Думаете, я и вправду такой неуклюжий? Во многом то было прекрасное лето. Их квартира находилась рядом с Массачусетским технологическим институтом, владельцем ее был профессор, который преподавал у Джуда математику. Сам он на лето уехал в Лейпциг, а с них брал такую маленькую арендную плату, что они оба стали понемножку ремонтировать его жилье, чтобы, хотя таким образом, выразить свою благодарность. Джут рассортировал книги, покосившиеся стопки которых торчали небоскребами на каждом шагу, вот-вот грозя рухнуть, и аж поклевал вздувшийся от сырости кусок стены. Вильям подкрутил дверные ручки, поменял прокладки в подтекающих кранах, заменил клапан в бачке унитаза. Он начал встречаться с девушкой, которая училась в Гарварде и тоже работала ассистенткой преподавателя в его школе, и по вечерам она иногда заходила к ним, Они готовили огромный котелок спагетти с мидиями, а Джуд рассказывал им, что профессор, у которого он работал, решил общаться с ним только на латыни или древнегреческом, даже когда речь шла о просьбах вроде «у меня закончились зажимы для бумаги» и «не забудь завтра утром попросить, чтобы мне в капучино долили двойную порцию соевого молока». В августе в город стали возвращаться их друзья и знакомые, не только из их колледжа, но и из Гарварда, МТИ, Уэлсли и Тавца, которые зависали у них на пару дней перед тем, как перебраться в общежитие или на съемную квартиру. Однажды вечером, незадолго до того, как им самим уже настало пора съезжать с квартиры, они пригласили в гости человек пятьдесят и устроили пикник на крыше. Они помогли Малкульму запечь на гриле под влажными банановыми листьями гуру мидий и кукурузных початков. На следующее утро они вчетвером собирали с пола ракушки, забрасывая их в мешки для мусора и с удовольствием слушая их констаньетный перестук. Но тем же летом он понял, что больше не вернется домой. Как-то так вышло, что без Хеминга им с родителями больше не нужно было притворяться, будто они должны держаться вместе. Подспудно он чувствовал, что и родители думают так же. Они никогда об этом не разговаривали». Но и у него теперь не было особой нужды к ним ехать, и они его не звали. Время от времени они перезванивались, вели неизменные, вежливые, будничные, обязательные беседы. Он спрашивал их о ферме, а не его об учебе. На последнем курсе он сыграл в студенческой постановке стеклянного зверинца. Разумеется, ему досталась роль визитера. Но об этом он родителям даже не стал рассказывать. а когда сказал, что на церемонию вручения дипломов им приезжать совершенно не обязательно, они спорить не стали. Впрочем, на ферме как раз подходила к концу выжеребка кобыл, и он не знал, смогли бы они приехать или нет, даже если бы он их об этом попросил. На выходные их с Жудом приютили семьи Малкольма и Джейби, но их и без того все наперебой звали на праздничные обеды, ужины, пикники, «Но они же твои родители», — примерно раз в год говорил ему Малкольм. «Ты не можешь вот так просто перестать с ними общаться». Но вот тому живое доказательство. Он смог. Он перестал. «Как и всякие отношения», — думал он, — «отношения с родителями тоже требуют постоянного ухода, упорства и внимания. Но если ни одна из сторон не желает себя этим утруждать, отчего бы отношениям не зачахнуть?» и поэтому он скучал только по Хемингу и еще по самому Вайомингу, по его бескрайним просторам, по деревьям с такой темной зеленью, что она казалась синей, по сахарно-навозному, яблочно-торфяному запаху лошадей, которых вычистили перед сном. Родители умерли в один год, когда он учился в магистратуре. Отец в январе от инфаркта, мать в октябре от инсульта. Тогда он приезжал домой. Родители, конечно, были не молоды, но только увидев, до чего они усохли, он вспомнил, какими живыми, какими неутомимыми они были всегда. Они все завещали ему, но расплатившись с долгами, тут ему снова сделалось не по себе. Он ведь был уверен, что лечение и уход покрывала страховка, но теперь узнал, что и через четыре года после смерти Хеминга Родители по-прежнему каждый месяц выплачивали больнице огромные суммы. Он остался почти ни с чем. Немного наличных, какие-то облигации, серебряная кружка с толстым дном, принадлежавшая его давно умершему деду по отцовской линии, черно-белый снимок Акселя с Хемингом, которого он раньше никогда не видел. И это еще кое-какие вещи он оставил себе. Фермер, нанявший его родители на работу, сам давно умер. И теперь фирмой владел его сын, который к родителям Вильяма всегда относился хорошо. Они проработали у него гораздо дольше, чем, по идее, должны были, и он же оплатил их похороны. Только когда они умерли, Вильям сумел вспомнить, что все-таки любил их, что они научили его многим вещам, которыми он теперь дорожил, и что они никогда не требовали от него ничего непосильного и невозможного. В минуты нетерпимости. сколько их было всего каких-нибудь пару лет назад. Он считал их безразличие, их безучастное принятие того, кем он там хочет или не хочет быть, простым отсутствием интереса. Что это за родители? Однажды сочувственно завистливо спросил его Малкольм, которые слова не скажут, когда единственный ребенок, потом он извинился, сообщает им, что собирается стать актером. Но теперь, повзрослев, он оценил, наконец, что они никогда не давали ему понять, будто он им что-то должен, свой успех, свою преданность, свою любовь и даже верность. Он знал, что отец в Стокгольме попал в какую-то передрягу, он так и не узнал, в чем было дело, и отчасти из-за этого родители и перебрались в Штаты. Они бы никогда не потребовали, чтобы он был как они, они и сами не очень-то хотели быть собой. Вот так началась его взрослая жизнь, и последние три года он бултыхался вылистом пруду, болтаясь от берега к берегу, и деревья вокруг нависали над ним, заслоняли свет, так что было не разглядеть, впадало ли в это его озерцо река, или оно было закрытым, крошечным мирком, где он мог проплавать годы и десятилетия, всю свою жизнь, слепо тыкаясь во все стороны в поисках выхода, которого нет. которого там не было никогда. Вот если бы у него был агент, если бы кто-то мог указать ему верный путь, показать, как спастись, как попасть в струю, но агента у него не было, пока не было. Он оптимистично считал, что это все только пока. И потому он в компании таких же искателей все высматривал этот ускользающий приток, по которому лишь немногие уплывали из озера, и которым никто не желал возвращаться обратно. Он был готов ждать. Он ждал, но в последнее время ему казалось, будто его терпение стачивается во что-то занозистое, зазубренное, разваливается на сухие щепочки. Впрочем, не беспокойство, не жалость к себе ему не были свойственны. Напротив, ему случалось возвращаться домой из арталана или с репетицией пьесы, за неделю игры в которой ему заплатят сущие гроши. так мало, что даже на бизнес-ланч не хватит, с чувством полного удовлетворения. Только они с Жудом могли считать квартиру на Лиспенард-стрит достижением, ведь сколько бы он ее ни ремонтировал, сколько бы Жуд ее не отмывал, она все равно оставалась тоскливой и какой-то неясной, как будто бы само это место стеснялось назваться настоящим жильем. Но именно в такие минуты он и ловил себя на мысли, что этого уже достаточно. На такое я и надеяться не смел. Жить в Нью-Йорке, быть взрослым, стоять на деревянном возвышении и произносить чужие слова, то была абсурдная жизнь. Жизнь не жизнь. Жизнь, которую ни его родители, ни его брат, и представить себе не могли. А он вот представлял ее себе каждый день. Но потом это чувство исчезало. Он вновь оставался один и принимался за газету, проглядывал новости культуры, читал о других людях, делавших то, о чем он даже и мечтать не мог. Для этого его воображению не хватало нужной широты, нужной дерзости. И в такие часы мир ему казался очень большим, озеро очень пустым, ночь очень темной, и ему хотелось вернуться в Вайоминг и ждать Хеминга у дороги, где надо было знать только один путь — к родительскому дому, над крыльцом которого горела лампочка, омывавшая вечер медом.